Глава девятнадцатая Гант подскочил ко мне и прикончил тварь. Я оттолкнул тушу, схватился за бок, откинул куртку и задрал рубаху. Боли не было, только красная точка говорила о том, что меня ужалили. «Как ты?» — помог подняться Гант. «В порядке!» — прохрипел я. «Не думаю», — покачала головой Лара, рассматривая мои ребра. «Тебя ужалили Я стиснул зубы и прикоснулся к месту укуса. Боли не было, но это ни о чем не говорило. Она что-то ввела в тебя, — прикусила губу девушка. «Ты понимаешь, что это значит?» «Еще бы!» — прошипел я и крепко выругался. «Думаю, мы скоро узнаем, как размножаются эти существа», — криво усмехнулся жбаш «Поздравляю, Тэй! Ты. ты испытаешь все на себе!» «Вы можете ему помочь?» — обернулся к Варлоку Гант. «Не здесь», — покачал головой маг. «Только после того, как закончим дело, так что идем дальше». Я опустил край рубахи. «Дерьмо! Если тварь впрямь отложила личинку, то внутри меня разбивается один из этих монстров». Вспомнив найденные трупы, я выругался. «Да чтоб вас всех шем сожрал!» Проорал я и пнул песок, выпуская пар. «Не кричи!» — мерзко рассмеялся Варлок. «Береги силы!» Варлок отвернулся и не заметил, как полыхнули бешенство мои глаза. Я проглотил вертевшиеся на языке слова и направился к водопаду. Угораздило же вляпаться в такое! Как достать личинку? В голову лезло только то, что стоит обратиться к целителям. Но чтобы добраться до них, нужно покинуть пещеры. «Не волнуйся, Тей!» — догнал меня Гант. «Мы что-нибудь придумаем». Я кивнул. «Надеюсь, твари развиваются медленно. Иначе я труп». Мы подошли к озеру. Небольшой ручей падал из отверстия в скале и питал водоем. Округлая форма озерцо напоминала утопленную в песке чашу. Сквозь толстый слой чистейшей воды виднелись шевелящиеся крупицы песка. Мы разделились и нырнули в воду, чтобы через пару мгновений выскочить на берег, клацая зубами. Вода оказалась ледяной. С неохотой, натянув грязную одежду, я присел на берегу, рассматривая свое отражение в воде. С волос падали капли, отсчитывая каждый миг моей оставшейся жизни. Я стиснул зубы и посмотрел на спутников. Лара, Шантра и Гант сидели в сторонке и внимательно наблюдали за Варлоком. Маг что-то втолковывал в слуге, и тот кивал, внимая словам. Рука сама потянулась к ножу. Я остановился и неохотно отпустил рукоять. Время есть. Немного, но есть. Я подошел к друзьям и присел рядом. Они встревоженно посмотрели на меня. «Если я почувствую, что тварь начнет рваться из меня...» «Вы прикончите меня?» — спокойно попросил я. Ледяное безразличие овладело мной. В душе что-то перегорело. «Мы приложим все силы, чтобы спасти тебя!» — положил руку мне на плечо Гант. «Все будет в порядке». «А если не получится, то я, так уж и быть, прирежу тебя!» — хмыкнула Шантра из-под посмотрев на меня. «Мечтала об этом с нашей первой встречи. «Всегда знал, что на тебя можно положиться», — криво усмехнулся я. Пообедав, мы немного отдохнули и пошли дальше. Путь пролегал все глубже и глубже в недра земли. Страшно подумать, какая толща камня отделяет нас от поверхности. Серебряные колокольчики водопада звучали все тише и тише. Затем умолкли и они. Тяжелая безмолвие пещер вновь навалилось на нас даже говорливый гант замолчал. Меня не тянуло на разговоры. Тишина полностью соответствовала настроению, и болтать я не желал. Меня все устраивало. Я полностью отдался обуревавшим меня мрачным мыслям и наслаждался картинами пыток Варлока. Да уж, довел меня трехпалый. Даже о пытках мечтать начал. Никогда не замечал за собой подобной кровожадности. Извилистый проход привел в пещеру с несколькими выходами. Мы остановились, и Варлок посмотрел на Лару. «Карта лабиринта неполная Маг взял свитоку Арама. Развернув его, он показал обуглевшуюся половину листа. «Так что я очень надеюсь, что ты сможешь привести нас в нужное место!» «Приложу все силы!» — кивнула девушка. «Ты уж постарайся!» — пригрозил маг. Посмотрев на карту, он ткнул пальцем в крайний левый тоннель. «Туда!» Мы цепочкой пошли вслед за Варлоком. Маг шипел и плевался, смотря на следы, которые мы оставляли на пыльном полу. Хорошо, что не потребовал стереть их, это было бы верхом сумасбродства. «Лабиринт. Другим словом, это место и не назовешь». Тоннели петляли, соединялись и разбегались в разные стороны. Порой приходилось пересекать собственные следы, и я начал сомневаться в достоверности карты. Вслух я не выражал своего мнения, Варлоку все равно плевать на него, и он поступит так, как считает нужным. Мы остановились на развилке. С этого места убегало три коридора, и Варлок сплюнул на землю, недовольно посмотрев на карту. Похоже, дальше придется полагаться только на Лару». В боку кольнуло, и я приложил ладонь к ребрам. «Ты в порядке?» — поддержал меня за локоть Арам. «Конечно!» — желчно ответил я. «Все просто замечательно!» «Держись!» — прошептал слуга. «Все не так плохо, как ты думаешь. Я помогу тебе, когда все закончится. Ты не умрешь». Чем больше меня уверяют в том, что я выживу, тем больше я уверен в том, что меня списали со счетов Хмыкнул я и прощупал бок. К сожалению, яйцо, или что там откладывают эти монстры, находилось слишком глубоко. Если потребуется, вскрою ножом грудь и вырву тварь собственными руками, — решил я. «Нам туда!» — показала пальцем Лара в один из коридоров. Девушка уверенно вела отряд по извилистому лабиринту. На перепутье она замирала и порой долго стояла с закрытыми глазами, нащупывая нить, ведущую к цели. Слегка вздрогнув, поднимала веки, смахивала упавшую на лицо прядь волос и шла дальше, служа нашим проводником в юдоле мрака. Даже Жбаш, самовлюбленный неврастейник с огромным ага, не торопил Лару, страшась выбить из транца. Если бы не Лара, мы никогда не нашли бы правильный путь. Тот, кто создал подобное, неважно, природа поработала над этим местом или маг, настоящий гений. Иногда нам попадались скелеты, и мы гадали, откуда они здесь взялись. Сошлись на том, что это неудачники, пытавшиеся добраться до сокровищ одного из семерых. Косвенным доказательством этого служили сделанные известняком отметки на поворотах. Радовала, что в лабиринте не оказалось монстров, ловушек и прочих неприятностей, которые могли здорово усложнить нам жизнь. К счастью, от нас лишь требовалось разгадать, куда следует идти, что и делала Лара. Путешествие по лабиринту оказалось долгим. Мы три раза останавливались на отдых, восстанавливали силы и шли дальше. Однообразные коридоры. Казалось, не будет им конца и края. Ровные, высеченные в толще гранита, они сменяли друг друга, и каждый следующий ничем не отличался от предыдущего. Идеальные пропорции наводили на мысль об их искусственном происхождении. Ну или словно гигантский червь прогрыз все эти ходы. Жажда мучила все сильнее. Когда запасы воды подошли к концу, жбаш начал сливать воду из наших фляг. Мы переглянулись, выпили остатки, и в следующий раз, когда варлок потребовал питья, мы с напускным сожалением продемонстрировали пустые фляги. О, как он орал! По его словам, мы были виноваты в том, что не знаем меры и вообще недостойны находиться рядом с ним. Несмотря на скорбный вид, в душе мы ликовали. Бешенство Варлока грело нас, а то, что теперь ему нечего пить, радовало вдвойне. Мелочная пакость, но даже она поддерживала нас. «Я не знаю, сколько прошло времени, прежде чем мы вывалились из лабиринта». В лицо пахнуло свежестью. Мы жадно вдохнули влажный воздух и наперегонки поспешили к звенящему в темноте роднику. Из земли в центре пещеры бил фонтанчик. Ручеек, прыгая по валунам, убегал в расколотую стену. Я упал на колени и стал жадно глотать обжигающе холодную, но такую вкусную воду. «Привал!» отдувая скомандовал Варлок. «Во имя семерых этот лабиринт выпил из меня все силы. Эй, чего развалились? Готовьте еду, ублюдки! Я голоден! Немного отдохнем и приготовим!» — проворчала Шантра. Мы поддержали ее нестройным гулом. Силы правда не было. «Что?» — взвизгнул маг. «Я сказал немедленно!» «Досталось всем!» Градус ненависти поднялся на порядок. Даже Жбаш почувствовал, что ходит по грани, и мы вот-вот сорвемся, не считаясь собственной жизнью. Он окинул нас бешеным взглядом и процедил. отдохните Только недолго! Мое терпение на исходе!» Арам не стал обострять и без того напряженную ситуацию. Зачерпнув воды в котелок... Он разжег небольшую масляную горелку и поставил его на огонь. По-быстрому, набив брюхо, все завалились спать. Все вымотались до предела. Проснувшись, скрутили вещи и потопали дальше. Коридор вилл со змейкой, пересекал полуразрушенные гротты. Мы шли по каменным мостам, созданным природой, и смотрели в озера, в темных водах которых плавали странные рыбы. Их полупрозрачные тела испускали зеленоватый свет. Несмотря на искушение, мы не рискнули их есть. Порой казалось, что в груди у меня шевелится личинка. Я замирал, задерживая дыхание, и облегченно выдыхал, понимая, что вновь обознался. Пока обознался. Тропа привела к монолитной скале. Казалось, великан огромным ножом разрезал камень, словно головку сыра. Настолько глотка была гранитная поверхность. Ни трещинки, ни щелки. Монолит. Только дверь выделялась на общем фоне. Скованная серебристого металла, блестящую гладь которого не пятнала ни островка ржавчины, она была продолжением скалы, настолько плотно прилегала к камню. Большое золотистое древо украшало створку. Под его корнями виднелось темное отверстие под ключ. Жбаш полез в сумку и вынул ключ. дрожащими руками он вложил его в скважину замка и повернул вправо. Мак облизнул губы и сделал шаг назад. За дверью громко щелкнуло, и дерево выплюнуло ключ. Затем раскололось надвое, и створки отошли в стороны, скрываясь в потаях, выдолбленных в скале. «Кажется, пришли!» Хрипло сказал жбаш и посмотрел на нас. Глаза мага азартно горели. «Пришли! Клянусь Шэмом! Если это не последняя дверь, то я помочусь на ступени храма семерых!» Маг поднял повыше лампу и ткнул пальцем в меня. «Иди первым ты! Все равно тебе осталось недолго!» Я отправил вперед Химеру и неохотно шагнул следом за ней. Кто знает, что за сюрпризы приготовил маг, живший здесь? То, что шансов выжить у меня немного, вовсе не означает, что я не собираюсь бороться за свою жизнь. Медленно ступая по желтым плитам, я продвигался в глубину пещеры. Миновал пару поворотов и остановился. «Чего встал?» — недовольно спросил Ижбаш и осекся. Яркий белый свет заливал большую пещеру. Его испускали кристаллы, во множестве раскиданные на своде подземелья. Левую часть целиком занимала лаборатория. Операционные столы, приборы, лотки, ящики, рассыпанные по полу шприцы, бумаги, развешанные на стенах анатомические атласы и доски с начертанными на них силуэтами неизвестных существ и со множеством мелких записей. Подвешенные иссохшие тела, часть столов перевернутые, Рядом лежат кости. По правой стороне стояли стеклянные капсулы, заполненные прозрачной жидкостью. В них находились химеры. Некоторые из них были целы, у других виднелись внутренности и отсутствовали части тел. Создания представляли собой конструкт из разных животных и насекомых. Некоторые из них выглядели так, что в меня закрались сомнения, что они вообще жизнеспособны. Настолько нелепых вид. Все указывало на то, что здесь проводил исследования ученый. Вот только где он сам? Умер? Покинул лабораторию или она находится в таком состоянии со времен Семерых? Мы шли по центру зала с любопытством, крутя головами. Дорожка вела нас вперед, и вскоре лаборатория осталась позади. Возле дальней стены стояла статуя Риндера, у ног которого находился сундук. Статуя держала раскрытую книгу, над которой висел зеленоватый огонек. Шарик хаотично метался над страницами, не в силах выйти за невидимые нам границы. Все свободное пространство перед статуей занимала огромная геометрическая фигура, в которой без труда угадывалась магическая октограмма невероятной сложности. Несколько уровней начертанных линий в трех слоях мироздания, множество надписей на мертвом языке, Идеально выверенные углы. Вот оно, надломленным голосом прошептал Жбаш. Статуя Риндера и все его записи. Сколько лет я потратил на поиски сведений об этом месте и наконец получу заслуженную награду. Тэй, что написано в печати? Я смотрел в печати, пошел по краю, не заходя внутрь. Приблизившись к статуе, присел, смахнул пыль с камня. Пошевелив губами, прочел написанное. «Данная печать начертана Риндером-связующим. Одна из семи великих печатей, сдерживающих врата другой стороны». «Невероятно!» — прошептала Лара. «Я о таком даже не слышала. Одна из семи печатей...» «Так вот, как они сковали, Каар!» «Есть многое на свете, что нам неведомо!» — хмыкнул Жбаш но мы здесь не за этим. Варлок толкнул Шантру в спину, и девушка влетела в круг. «Печать безопасна!» — кивнул Варлок и пошел к статуе. Он остановился в нескольких шагах от цели, покосился на замерзший огонек, поколебался и приказал. «Скройте сундук! Гант! Тащи его ко мне!» Гигант молча подошел поближе, ухватился за край ящика и, крякнув, потянул его. Крижаща окованными уголками, сундук подъехал к магу и бухнулся у его ног. «Скрывай!» — облизнул губы жбаш. Гант ухватился за крышку и потянул ее вверх. К моему удивлению, сундук оказался не заперт, и через мгновение ларь открыл содержимое нашим жадным взглядом. В деревянном чреве лежало всего лишь три свитка. Мы переглянулись. Никто не сомневался, что их содержимое куда ценнее самоцветов, что могли бы лежать в сундуке. Да будь даже набит доверху, он не стоил бы и одного из этих свитков. Варлок вытащил свитки, развернул, и у него затряслись руки. Он вскинул пергамент вверх и прокричал. «О! -то -шами Эт -ша! Эт -ша — О! Пхэртатошами аолинос! Этша! Этша! Варлок ликовал. Спустя некоторое время накал страстей спал, и он убрал свитки в сумку. Улыбаясь, словно кот, он приказал нам. «Затраты оправдали себя. Теперь выньте книгу из рук статуи, и мы отправимся обратно. Пошевеливайтесь, ублюдки! Радуйтесь, что не пришлось приносить вас в жертву! Было у меня такое предположение...» «Так что вы еще послушайте мне!» Шантра подошла к статуе и медленно потянула руку к книге. Огонек вспыхнул, и от риндера полыхнула опасностью. По коже побежал озноб, дыхание перехватило. Шантра зарычала и сделала шаг назад. «Я не буду это брать!» — покачала головой девушка. «От книги тянет смертью!» «Грязная шлюха!» — прорычал жбаш не желаешь подчиняться? Так сдохни же!» Похоже, от переживания у варлока окончательно сорвала голову. Девушка упала на колени и схватилась за горло. Ногти царапали шею, оставляя кровоточащие ссадины. Удавка неумолимо вгрызалась плоть. Изо рта шантры побежала слюна, глаза выпучились, лицо покраснело от удушья. Мы шагнули к жбашу, схватившись за оружие, варлок скривился, вынул из кармана куртки медальон, похожий на наши, и что-то, прошептав над ним, бросил его на землю. «Бунт? Так сдохните, идиоты! Мне надоело терпеть ваше присутствие и вечно недовольные рожи! Арам, бери книгу и идем отсюда!» «Арам? Что ты делаешь?» Ослуга Варлока выхватил из сумки мага свитки, ударом каблука сломал медальон мага и пнул его самого в спину. Удавка на шее ослабла, и я с наслаждением порвал треклятую нитку. Сорвавшись с места, я нанес удар ножом в грудь мага, но нож замер, не достигнув тела. Трехпалый махнул рукой, и меня сдуло с места, протащив по каменным плитам. Оглушенный ударом, я приподнял голову и посмотрел на поднимающегося Варлока. отдай Взревел маг, но Арам со змеиной ухмылкой на лице отрицательно покачал головой и произнес. «Сожалею, варлок, но господин Рахар просил передать, что Абрубашу не подобает владеть подобными вещами. Прошу прощения за слова, мне сказали в точности передать послание». Жбаш взбесился как же он разозлился варлок сыпал проклятиями поливал слугу всевозможными заклятиями из артефактов ораму все было нипочем он лишь улыбался все заклятия разбивались о купол возникший вокруг него не трудитесь сухо произнес арам господин рахар позаботил о моей безопасности как С ненавистью выдохнул Жбаш. «Ведь я купил тебя на рынке мальчиком. Ты дал клятву верности. Все знают, что сахирцы не нарушают обещаний». «Я был подослан к торговцу рабами господином рахаром пояснил слуга. «Когда-то он оказал услугу моему клану, и меня отдали пауку в услужение». Первый долг крови значит больше на весах судьбы, чем данная вам клятва. Если же владыка Тау посчитает иначе, я готов умереть. И прошу заметить, я служил честно, пока меня не попросили отдать долг. «В б***ьки пустыни!» — проорал Жбаш. «С вашими идиотскими законами! Чтоб вас съели шемы!» «Паук! Какая же ты сволочь! Клянусь, Рахар, я помочусь на твой труп после того, как его обглодают гиены!» «Прощайте, господа!» — поклонился Арам. «Как и обещал, господин тейран я помог вам освободиться, и дальнейшая ваша судьба зависит только от вас. Господин Жбаш, я искренне огорчен вашим негодованием». — Прошу простить меня и за то, что я подливал в ваш чай снадобья от которых вы становились безрассудны. — Да чтоб ты сдох! — прорычал Жбаш. — Клянусь, я найду тебя, чего бы мне это ни стоило. Лицемерный ублюдок! Ты думаешь, все кончено? — Сьего! Кальма! — Все мы смертны, — спокойно ответил Арам. Слуга бросил несколько костяшек, похожих на фаланги пальцев, и зашептал слова заклинания. «Портал!» — пояснила мне пришедшая в себя Лара. «Арам закрылся куполом Омейга и открывает портал. Уходим, пока есть шанс!» «Боюсь, не получится!» — покачал я головой, смотря за плечо девушки. Из лаборатории вышла Кальма, а следом с Сьего. «Близнецы!» Они оказались близнецами. Смуглая кожа, невзрачные серые глаза, волосы, заплетенные в косу. На плечах длинные серые плащи. Приблизившись к Араму, они начали вскрывать его защиту. Слуга беспокойно посмотрел на них и продолжал активировать портал. Жбаш отвернулся от Арама. Мы разошлись полукругом и приготовились к атаке. «Отыграюсь на вас, недоумки!» — проорал жбаш. Руки мага окутались всполохами от активируемых артефактов. о хо — раздался смешок. «Какие страсти! Какая драма!» По моим внутренностям словно прошлись железной теркой. Я узнал этот голос. Из-за капсул вышел мужчина, хлопающий в ладони. Остановившись в отдалении, он злобно хихикнул и обвел нас взглядом абсолютно черный глаз. — Джантаол! — вскрикнул жбаш Ты же умер! — Умер, — подтвердил джент Но не совсем. — Ты понимаешь, о чем я говорю, не так ли, Тей? «У меня язык прилип к небу». Я пару раз открыл рот и лишь затем смог выдавить из себя. «Ты та тварь, что вылезла, когда я собирал энергию!» «Верно, мальчишка!» Осклабилось существо, бывшее ранее джентом. «Соскучился!» Жбаш метнул в Таула молнию, но тварь ловко увернулась от нее и расхохоталась противным скрипучим смехом. «Не так быстро, артефактор! Наша дружная компания еще не в полном составе!» Жбаш окончательно растерялся. «Что ты несешь, выкида шерифта?» «А ты прислушайся!» — посоветовал шэм оскалившись видоизмененными зубами. В отдалении послышался топот. Шэм усмехнулся. — Кого ты привел? — проорал Жбаш. — Старых знакомых, — осклабился Таул. — Они будут рады встрече с вами. В лабораторию влетел отряд. Я сплюнул и приготовился к бою.